Глава 32. День коронации. Вернемся немного назад и заглянем в Вестминстерское аббатство в 4 часа утра в достопамятный день коронации. Мы очутимся не одни, хотя еще глубокая ночь, но освещенные факелами галереи уже наполняются народом, который торопится занять места и прождать часов 7-8 подряд, покуда настанет время полюбоваться на редкое зрелище — коронацию короля. Такое зрелище не приходится видеть дважды в жизни. Весь Лондон и Вестминстер поднялись на ноги с трех часов, когда грянула первая пушка, и уже целые толпы незнатных, но зажиточных горожан, купивших за деньги право доступа в галереи, теснятся у входов, предназначенных для людей их класса. Часы тянутся бесконечно долго. На время прекратилось движение и суета, так как давным-давно все галереи переполнены. Можем сесть и мы, понаблюдать и поразмышлять на досуге. Там и сям мы различаем сквозь полумрак части галерей и балконов, битком набитых народом. Остальное скрыто за колоннами и другими архитектурными украшениями. Перед нами вся обширная северная галерея, но она пуста в ожидании привилегированных особ английской знати. Мы видим также просторный помост, устланный дорогими тканями. Посредине воздвигнут трон на возвышении четырех ступеней. Под сиденьем вделан необтесанный плоский камень, сксонский камень. Много поколений шотландских королей восседали на нем при обряде коронации, так что с течением времени он стал священным и вошел в употребление и при коронации английских государей. Трон и его подножие обтянуты золотой парчой. Тишина продолжает царствовать. Факелы тускло мерцают, время тянется невыносимо долго. Но вот, наконец, начинает светать. Факелы потушены, и слабый дневной свет разливается по обширному зданию. Все очертания благородного храма уже обрисовываются, но мягко и неопределенно, ибо солнце слегка подернуто тучами. Ровно в семь часов, наконец, нарушается сонливая монотонность собрания. Первая знатная дама входит в залу, разодетая, как Соломон, во всей его славе. Придворный в шелку и бархати провожает ее к назначенному месту, а другой, точь-в-точь точь такой же господин, подобрав длинный шлейф леди, следует за ней, и когда она уселась, укладывает шлейф у нее на коленях, затем ставит ей под ноги скамеечку и кладет корону на удобное место. Под руку, чтобы она могла взять ее, когда наступит минута одновременного возложения корон на головы всех вельмож. Между тем жены пэров начинают пребывать блестящей вереницей, а нарядные джентльмены хлопочут и снуют взад и вперед, рассаживая их по местам и доставляя им всевозможные удобства. Теперь сцена оживилась. Всюду проснулись жизнь и движение, всюду запестрели роскошные платья. По прошествии известного времени опять водворяется тишина. Все знатные дамы пришли, рассажены по местам. Зала похожа на громадный цветник, пестреющий яркими красками, и сверкающий, словно млечный путь и бриллиантами. Тут дамы разных возрастов: темнолицые, сморщенные, седовласые, вдовствующие леди, которые помнят, как коронавали Ричарда III, и которые пережили те отдаленные смутные времена. Есть и красивые дамы средних лет, и прелестные молоденькие леди, и хорошенькие девушки с блестящими глазками и свежими щечками, когда настанет великая минута, Они, пожалуй, не сумеют надеть как следует свои драгоценные короны, ибо это дело для них новое, а от волнения может дрогнуть рука. Но нет, этого не случится. Головные уборы всех дам прилажены с особенным расчетом, чтобы по данному сигналу можно было быстро и легко возложить на себя корону. Мы видели, что многочисленное собрание дам сплошь усыпано бриллиантами, и мы уже говорили, что это дивное зрелище, но теперь. Глазам нашим представляется нечто еще более поразительное. Часов около десяти тучи внезапно рассеиваются, луч солнца пробивается сквозь мглу и скользит по рядам пышных леди. В каждом ряду он зажигает алмазы, которые сверкают всеми цветами радуги. Мы вздрагиваем, как от электрического тока, при таком неожиданном чудесном явлении. Но вот идут иностранные послы, и между ними посланник, какой то отдаленной страны востока луч солнца задевает его мимоходом и у нас захватывает дыхание от восторга до того поразительно лучезарное сияние наряда от головы до ног усыпанного самоцветными камнями которые при малейшем движении горят и искрятся волшебным блеском время идет проходит час два часа два с половиной внезапно грохот пушек извещает что король с его процессией наконец Прибыл. Все знают, что будет новая задержка. Королю следует приготовиться и облечься в подобающее одеяние для торжественного обряда. Но это время будет занято приятным развлечением — размещением пэров королевства в парадных одеждах. Их проводят с церемонии на места. Между тем толпа на галереях встрепенулась. Большая часть зрителей впервые видит герцогов, графов и баронов, имена которых стали историческими 500 лет тому назад. Наконец, когда все уселись, с галереей открылось такое чудо и великолепие, которое трудно забыть. Высшее духовенство в полном облачении и в митрах в сопровождении свиты появляется на возвышении и занимает назначенные места. За ним следует лорд-протектор и другие важные придворные чины и закованные в сталь телохранители. Наступает выжидательная пауза. Наконец, по данному сигналу раздается торжественная музыка, и Том Кенти в длинной мантии из золотой парчи появляется в дверях и входит на возвышение. Вся толпа поднимается на ноги, и начинается священная церемония. Звуки величественного гимна проносятся волнами под сводами аббатства, и Тома Кенти во всем величии подводят к трону. Древние обряды совершаются один за другим с высокой торжественностью, между тем как собрание с благоговением взирает на дивное зрелище, и чем ближе церемония движется к концу, тем бледнее становится Том Кенти, тем глубже терзают горе и отчаяние его скорбную душу и его сердце, исполненное угрызение совести. Наконец настает последний, заключительный обряд архиепископ Контерберийский, подняв корону Англии с подушки, держит ее над головой дрожащего, мнимого короля. В это мгновение радужные тучи озаряют многолюдное собрание знати, все по данному сигналу поднимают свои короны над головами и застывают в этом положении. Глубокая тишина царит в аббатстве. В эту торжественную минуту на сцене появляется новая фигура. Никто из толпы, увлеченной зрелищем, не заметил ее раньше, пока она не появилась на большой центральной площади. Это мальчик с обнаженной головой и рваной обуви, в грубой плебейской одежде, превратившейся в лохмотья. Он простер руку с торжественностью, которая плохо вязалась с его жалким видом, и воскликнул. «Запрещаю вам возлагать корону Англии на эту преступную голову! Король не он, а я!» В то же мгновение множество рук с негодованием схватили мальчика, но Том Кенти в своих царственных одеждах с живостью бросился вперед и крикнул звонким голосом «Пустите его! Он действительно король!» Паника и изумление овладела собранием. Пораженные вельможи поднялись с мест, рассеянно поглядывая друг на друга и на главных действующих лиц этой сцены. На всех физиономиях изобразилось такое недоумение, словно никто не понимал, во сне ли это творится или наяву. Лорд-протектор был ошеломлен не менее других, но он быстро оправился и властно воскликнул. «Не придавайте этому значения! Его величество занемог снова! Схватите бродягу!» Окружающие бросились исполнять его приказания, но мнимый король крикнул, топнув ногой. «Под страхом смерти запрещаю вам трогать его! Он — король!» Все руки опустились. Какое-то оцепенение охватило толпу. Никто не шевелился. Никто не мог произнести ни слова, не знали, что делать, что сказать. До того странно, до того неожиданно случилось все это. Покуда во всех умах царило невыразимое смятение, мальчик продвигался вперед, сохраняя величавую осанку и властное выражение лица. Пока растерянные вельможи старались прийти в себя, он поднялся на возвышение. Мнимый король радостно побежал ему навстречу и упал перед ним на колени со словами «О, великий государь!» Позволь бедному Тому Кенти первому присягнуть тебе в верности и сказать «Возложи корону на свою голову и вступи в свои права!» Взор лорд-протектора грозно остановился на лице пришельца. Но мигом эта строгость исчезла и сменилась удивлением. То же самое было и с другими сановниками. Они переглянулись между собой, отступили на шаг с невольным движением. У каждого мелькнула мысль «Какое...» «Поразительное сходство!» Лорд-протектор задумался на минуту и в замешательстве проговорил серьезно и почтительно. «Позволь мне, сэр, предложить тебе несколько вопросов». «Я готов отвечать, милорд!» Герцог стал задавать вопросы, касающиеся двора покойного короля, принца, принцесс. Мальчик отвечал на них верно, без запинки. Он описал парадные покои во дворце, апартаменты старого короля и принца Уэльского. — Странное, диковинное событие. — Да, непонятное, необъяснимое, — таков был общий голос. Дело стало принимать благоприятный оборот, и надежды Тома Кенти на счастливый исход укрепились. Но лорд-протектор покачал головой и молвил. — В самом деле все это изумительно. Но это не более того, что может сделать и его величество, наш король. Это замечание печалило Тома Кенти. он почувствовал, что надежды его снова колеблются. «Это еще не настоящие доказательства», — прибавил лорд-протектор. Очевидно, течение дел повернулось, но совсем не туда, куда следовало. Бедный Том Кенти остался на престоле, как на мели, между тем, как того-другого уносило волнами в открытое море. Лорд-протектор углубился в соображение, покачивая головой. Он не мог отделаться от назойливой мысли. «Опасно для государства и для всех нас поддерживать такую рискованную игру». Это поселит раздор в народе и пошатнет престол. Он повернулся и сказал. «Сэр Томас, арестуйте этого...» «Нет, погодите!» Лицо его вдруг прояснилось. Он обратился к оборванному претенденту с вопросом. «Где большая государственная печать? Ответь на этот вопрос, и загадка разрешена, ибо один лишь принц Уэльский может знать это. Судьба престола и династии зависит от твоего ответа» была счастливая, удачная мысль. Сановники обменялись между собой быстрыми одобрительными взглядами. Да, никто, кроме настоящего принца, не в состоянии решить загадку о пропавшей государственной печати. Положим, этот жалкий маленький обманщик выдрессирован хорошо, но тут он сможет споткнуться, ибо даже тот, кто подучил его, не мог решить этот вопрос. Чудесно, теперь можно сразу покончить с этим опасным щекотливым делом. Сановники заметно кивали головами и внутренне улыбались от удовольствия. Они предчувствовали, что задорный мальчуган сконфузится и сознается в своей вине. Но каково было их удивление, когда он отвечал, не задумываясь, твердым, уверенным голосом? «В этой загадке нет ничего трудного!» И как ни в чем не бывало, он повернулся и отдал приказание с непринужденностью человека, привыкшего повелевать. «Милорд Сент-Джон, вступайте в мой собственный кабинет во дворце, никто не знает здания лучше вас!» И там, у самого пола, в левом углу, что подальше от входной двери, вы найдете в стене гвоздик. Прижмите его слегка, и перед вами откроется маленький тайник, куда я прятал свои драгоценности. Он неизвестен даже вам и ни одной душе в мире, кроме меня самого, до да надежного мастерового, сделавшего его для меня. Первое, что бросится вам в глаза, будет государственная печать. Принесите ее сюда». Все собрание было поражено этими речами. Еще удивительнее показалось то, что маленький принц сразу выбрал именно этого Пэра, без всякого колебания или боязни ошибиться, и назвал по фамилии с таким спокойным, убежденным видом, словно знал его всю свою жизнь. пэр был до того ошеломлен, что едва было не повиновался этому приказанию. Он даже повернулся, чтобы идти, но вовремя опомнился, и только легкая краска изобличила его смущение. Том Кэнти обратился к нему резким тоном. «Что же ты мешкаешь? Не слышал разве королевского приказа? Ступай!» Лорд Сент-Джон низко поклонился, притом было замечено, что этот поклон отличался необыкновенной осторожностью, так как не относился ни к тому, ни к другому королю в особенности, а был сделан на нейтральной почве, по направлению среднему между обоими. Затем лорд удалился. Тогда в пышной группе царедворцев началось движение, медленное, тихое, Еле приметное, но все же постоянное и неуклонное. Движение вроде того, какое замечается в калейдоскопе, когда составные части пестрой фигуры распадаются и, отделяясь от одного центра, примыкают к другому. В данном случае подобное же движение мало-помалу разъединило блестящую толпу, обступившую Тома Кенти, и сосредоточило ее вокруг пришельца. Том Кенти стоял почти одинокий. Наступила краткая минута глубокого недоумения и ожидания. Даже немногие слабодушные люди, еще остававшиеся возле Тома Кенти, набрались храбрости и один за другим примкнули к большинству. Наконец, Том Кенти в своих великолепных одеждах, покрытых драгоценностями, очутился совершенно один, отчужденный от мира. Его одинокая фигура среди пустого пространства красноречиво говорила о его падении. Но вот вдали показался лорд Сент- Джон. По мере того как он приближался, Напряженное внимание возросло до того, что Тихий говор мгновенно замер в многолюдном собрании и сменился глубоким безмолвием. Все затаили дыхание, и только шаги приближающегося царедворца гулко раздавались в отдалении. Все взоры были прикованы к нему. Он вошел на возвышение и приблизился к Тому Кенти с глубоким поклоном. «Ваше Величество? Государственной печати? Там? Нет!» Толпа черни не так проворно отскакивает от зачумленного, как отскочила группа побледневших, испуганных царедворцев от маленького оборванного претендента на английский престол. В один миг он уже стоял один-одинешенек, без единого друга или сторонника, и на него устремлен был перекрестный огонь сердитых грозных взглядов. Лорд-протектор воскликнул гневно. «Выбросьте этого нищего на улицу и гоните его плетью по всему городу! Негодяй стоит того!» Телохранители кинулись исполнять это приказание, но Том Кенти отстранил их повелительным жестом «Назад!» «Кто тронет его, тот ответит головой!» Лорд Протектор был в крайнем замешательстве. «Хорошо ли вы искали?» — спросил он у лорда Сент-Джона. Впрочем, бесполезно об этом спрашивать. Все это странно до последней степени. Мелкие вещи безделушки ускользают из-под руки и немудрено, но каким образом такая объемистая вещь, как государственная печать Англии, может сгинуть бесследно, словно в воду кануть. Ведь это такой большой золотой круг!» Том Кенти вдруг бросился вперед, со сверкающими глазами, восклицая. «Стойте! Довольно! Она такая круглая и толстая! На ней еще вырезаны буквы и девизы, не так ли? Ну, теперь я понимаю, что такое большая знаменитая государственная печать, насчет которой столько хлопот и беспокойства. бы вы сказали с самого начала, какова она на вид, вы получили бы ее еще три недели тому назад». «Я знаю, где она, но не я положил ее туда первый». «Кто же, государь?» — спросил лорд-протектор. «Вот, законный король Англии, пусть сам скажет вам, где печать. И тогда вы поверите, что он знал это раньше. Подумай хорошенько, государь, напряги свою память. То было последним, самым последним твоим поступком в тот роковой день, перед тем, как ты бросился бежать, одевшись в моей лохмотья, с намерением наказать дерзкого солдата за его грубое обращение со мной». Наступило гробовое молчание. Все взоры были направлены на пришельца, который стоял с поникшей головой, наморщив лоб, стараясь разобраться среди множества ненужных воспоминаний и выловить в них маленький незначительный факт. Если удастся припомнить, он вступит на престол. Не удастся, тогда суждено ему оставаться навеки тем, кем он был в настоящую минуту, нищим и жалким отщепенцем. Минуты летели одна за другой, а мальчик не шевелился, продолжая делать молчаливые усилия припомнить. Вдруг из груди его вырвался тяжкий вздох. Он тихо покачал головой и молвил дрожащими губами, голосом полным отчаяния. Я старался припомнить всю сцену с сначала до конца, но государственная печать не играла в ней никакой роли. Он помолчал, потом поднял глаза и сказал с кротким достоинством. «Милорды и джентльмены». Если вы желаете лишить своего законного государя его прав, потому только что он не может представить вам такого пустого доказательства, то я не могу помешать вам. Я тут бессилен». «Но...» «О, какое безумие! Это невозможно!» — воскликнул Том Кэнти в тревоге. «Ваше Величество, погодите, подумайте еще. Не отчаивайтесь. Дело не потеряно. Слушайте, что я скажу. Следите за каждым словом. Я опишу вам все это утро, не пропустив ни одной мелкой подробности. Мы беседовали с вами». Я рассказывала о моих сестрах, Нэн и Бетти, вы это помните? Потом о своей бабушке, о грубых забавах мальчишек во дворе отбросов, и это помните. Прекрасно. Следите дальше, и вы непременно припомните все. Вы накормили и напоили меня, потом из деликатности отослали всех слуг, чтобы я не конфузил со своей невоспитанности, не так ли? Покуда Том приводил все эти подробности, а другой мальчик утвердительно кивал головой в знак того, что помнит их, Блестящее собрание придворных смотрело на них в немом изумлении. Рассказ звучал как истинное происшествие. Однако как могло случиться такое невероятное сближение между принцем и нищим мальчиком? Никогда еще никакое собрание не было до такой степени озадачено, ошеломлено и вместе с тем заинтриговано. «Ради забавы, ваше величество, мы переменились платьем». Потом мы стали рядом перед зеркалом, и так поразительно было сходство между нами, что обоим показалось, будто мы и не переодевались, помните? В эту минуту вы заметили, что солдат повредил мне руку. Смотрите, вот здесь ушиб. Я и до сих пор не могу писать. Так одеревенели пальцы. Увидев это, вы вскочили, ваше величество, грозя наказать дерзкого солдата. Бросились к двери, мимоходом схватили со стола ту самую вещь, что называют государственной печатью, и оглянулись кругом, как бы отыскивая место, куда ее сунуть. Тут глаза ваши остановились на «будет, Довольно! И слава богу, прервал его нищий претендент в сильном волнении. «Иди, мой добрый Сан-Джон, в рукавице доспехов миланского рыцаря, что висят на стене, ты найдешь государственную печать. Верно, ваше величество, верно!» — воскликнул Том Кенти. «Тебе принадлежит скипетр Англии, и тот, кто станет оспаривать твои права, тому лучше бы родиться на свет немым. Поспешите, милорд Сент джон желал бы я, чтобы у вас выросли крылья». Все собрание снова поднялось на ноги и выходило из себя от тревоги, томительного беспокойства и волнения. Всюду, на галереях и на подмостках, стоял гул голосов. Несколько минут никто ничего не понимал, не слышал, не мог разобрать среди общего говора. Время летело незаметно, вдруг опять во всем здании воцарилась тишина, и в ту же минуту появился на возвышении лорд Сент-Джон, высоко подняв руку с государственной печатью. Мигом грянул могучий крик «Да здравствует король!» Целых пять минут в воздухе стоял стон возгласов и грохот музыкальных инструментов. Кругом все белело от носовых платков, которыми махали в воздухе. Среди этого ликования оборванный мальчик, первое лицо в Англии, счастливый, гордый, с румянцем на щеках, стоял в центре обширного возвышения, и перед ним преклонили колени... «Великие знатные вассалы королевства!» Все встали. И Том Кенти воскликнул. «Ну, теперь, великий король, возьми эти царственные одежды и отдай бедному Тому твоему слуге его жалкие лохмотья! Схватите этого маленького негодяя, — приказал лорд-протектор, высеките его хорошенько и бросьте в тюрьму!» «Но новый король, настоящий король!» Горячо вступился. «Нет, я этого не позволю!» Только благодаря ему я вернул свою корону, и никто не посмеет обидеть его. А что касается тебя самого, мой добрый дядя милорд протектор, то поведение твое очень неблагодарно по отношению к этому бедному мальчугану. Ведь, как слышно, он пожаловал тебя в герцоги. Протектор покраснел. Однако он ведь не был королем. Куда же годится теперь твой громкий титул? Завтра ты попросишь меня через его посредство об утверждении тебя в этом звании, если он не согласится за тебя просить. Ты останешься простым графом, но не герцогом». Получив такую отповедь, его светлость, герцог Сомерсет отступил на несколько шагов и на минуту стушевался. Между тем король обратился к Тому и сказал милостиво. «Бедный мой мальчик, как это тебе удалось вспомнить, куда я запрятал печать, когда даже я сам забыл об этом? Ах, ваше величество, тут нет ничего мудреного. Я употреблял ее в дело не раз». «Как так?» А между тем не мог объяснить, где она находится. «Я не подозревал, что они ищут именно этот предмет». Они не сказали, каков он на вид, Ваше Величество. Так зачем же тебе понадобилась печать?» Щеки Тома вспыхнули, он потупил глаза и молчал. «Говори, милый мой, не бойся», — одобрил король. «На что ты употреблял государственную печать Англии?» Том запнулся в смущении, наконец решился выговорить, в чем дело. «Я колол ею орехи». «Бедное дитя!» Взрыв хохота, разразившийся при этих словах, так сконфузил его что он готов был провалиться сквозь землю. Но если осталась еще в собрании тень сомнения, а что, если Том все же король Англии и знаком со всеми высокими атрибутами королевского сана, то этот ответ рассеял ее теперь окончательно и бесповоротно. С плеч Тома сняли пышную королевскую мантию, надели ее на короля, и она скрыла его лохмотья. Снова началась церемония священного обряда коронования, Настоящий король был признан. На голову его возложена корона, между тем, как гром пушек разнес по городу великую весть, и весь Лондон ликовал от восторга.